И лишь тогда заметил спереди эмблему: череп, две берцовые кости, плюс шизофреническая надпись. Ты это прочел? Значит, ты подошел слишком близко. Хожу я по улице в этой дегенеративной фуфайке, приближаясь к своему дому. Свет в окне горит, а тряпки нет. Я подошел к автомату. Трубку уберет жена. Я говорю.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 «Брось-ка мне в окошко долларов пятнадцать. Я же сказал, денег нет, завтра будут. А да завтра мне под окнами бродить? Если хочешь, зайди. Лучше сделай мне одолжение, позвони в Форест Дайнер, предъяви свою визу, скажи, чтобы выдали мне дринк, точнее два, а деньги я при случае верну».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 Семьдесят четвертого, а может, семьдесят шестого, я не помню. Задолго до этого она умерла. Ну и что? — спросил Габович. Как? Ну и что? Так что же запечатлено на этих фотографиях? Какая разница, — миролюбиво ставила жена. — Там запечатлен я, — сказал Габович.